Мы видели, что Байрон обладал довольно ясным представлением о силах и способностях той организации, в которую он вступил. Общая политическая ситуация в Европе была такова, что организации Священного союза были встревожены, возникали новые конгрессы европейских монархов и находивших способы предотвратить вспыхивавшие повсюду восстания. Напряжение было такое, что Байрон при всём скептическом отношении в своём к способностям карбонарской верхушки не мог не воскликнуть: "Подумайте только, Италия будет свободна". Для Байрона наступил момент, когда он поверил не только в правоту этого дела, от этого убеждения он никогда не отступал, но и в реальный успех карбонарской политической операции. С 1820 года начались революционные вспышки по всей Европе и докатились до Сенатской площади Царского Петербурга в декабре 1825 года. Во Франции, где царствовал Людовик XVIII, готовились мероприятия, возвращавшие Францию в глухое и тёмное средневековье. В Испании после перерыва наполеоновских войн Снова воцарился Фердинанд VII Бурбонский, который, так же как и будущий Карл X, граф де Артуа, составлял проскрипционные списки молодого офицерства и удалял его из Испании при малейшем намёке на военный заговор или освободительное стремление. Шпионаж среди военной молодёжи обнаружил для бурбонов наличие военной конспирации на территории Испании и связь этих конспираций с карбонарскими организациями Италии. Кингинан VII решил сформировать сводный испанский отряд и под предлогом отправки в Америку погрузить его и разоружить на кораблях. 1 января 1820 года испанские офицеры во главе с командиром Риего подняли военное восстание на острове Лона под лозунгом "Да здравствует власть народа". С маленьким отрядом в 1500 человек Рега прошёл 1000 километров по Испании из города в город. Население приветствовало его горячо, но отряд его численно не возрастал, оружия не было. Рега, боясь бесплодности своих революционных усилий, хотел распустить свой отряд, когда внезапно три города присоединились к оставшим. Тогда Рега заговорил полным голосом, и перепуганный король под его диктовку согласился на народов правство, издал манифест об уничтожении инквизиционных пыток и запрещении церковных судов, а 9 марта торжественно принёс присягу на верность новому строю. Весть об этом движении с быстротой молнии облетела Европу. Испуганные северные монархи зашевелились, А в Италию прибыли те представители итальянских военных организаций, которые создали на основе связи с Испанией революционную прослойку в каждой роте, в каждом эскадроне, независимо от подданства и подчинения итальянцев, носивших военную форму. Шэлли первый приветствовал пламенными стихами испанскую революцию, беря эпиграфами к этим стихам строчки из Байрона.